С лошадью в поводу они двинулись через деревню. Центральный рынок Вилоки изнывал от жары. Сытые, щеголеватые торговцы сидели под притороченными к стенам глинобитных одноэтажных домов цветастыми тентами. По их широким масляным лбам стекал пот. Толпящиеся возле товаров местные красотки – Все, как одна затянутые в узкие корсеты по самой последней моде, томно обмахивались веерами. От лошадиных рядов пахло навозом и свежевыделанной кожей. Побродив по рынку, путницы закупили продукты, большие перекидные сумки и одеяло. Ни одно из предлагаемых торговцами сёдел на таксу не налезло. Хорошо, хоть сумки оказались длинными ремнями. Девушки навьючили поклажу на коня. Потом шагом двинулись по одной из дорог в толпе покидающих вилоку повозок и всадников. Гоблин преспокойно топал чуть позади, без особых усилий таща за спиной щит-топор и лук. — Эй, ты! Как тебя зовут-то хоть? — властно поинтересовалась Тама, свыкшаяся с ролью госпожи. — Ой, шо? Невозмутимо ответил Гоблин и с лёгкостью перекинул топор на другое плечо. У него оказался на удивление звонкий и мелодичный голос. «Ясно», — поддержал разговор Таша. «Почему ты согласился идти с нами?» «Платите хорошо», — тут же честно ответил Гоблин. «Да и мароки с вами особой не будет. Вы не купцы не знать. Разбойников вряд ли заинтересуете». Кому вы нужны-то? От каких-нибудь охотников до женских прелестей, думаю, отобьемся. Чего? Да ты...» Тама даже словами подавилась от возмущения. «Да как ты смеешь так говорить с леди?» «Так уж и леди», — фыркнул гоблин. «Вот она ещё потянет на благородную». Он кивнул в сторону Таши. «А ты деревня». — Откуда знаешь? — Тама разочарованно захлопала кукольными ресницами. — Это что, так видно? — Не бойся, не видно, — ухмыльнулся Айша, оскалив белый острый клык. — Но меня вы не проведете. озадаченные задаченные прозорливостью гоблина Таша и Тама молча пошли дальше. И хотя скорость их передвижения заметно снизилась, охранник внушал уверенность, несмотря на небольшие габариты. Вдоль дороги опять тянулась степь. Высокая, по плечи трава рыжей гривой уходила к горизонту. Таша шла пешком, устало всматриваясь вперед, пытаясь различить хоть что-нибудь в мерном баюкающем колыхании. Тама, измучившись от долгой дороги, лежала животом на покачивающейся спине коня, свесив по бокам ноги и руки. Айша нагнал принцессу, Поравнявшись, пошел рядом. «Надо на ночлег остановиться», — бросил он как бы ненароком. «Госпожа совсем умучилась». «Да уж», — Там оторвала голову от лошадиной гривы. «Ваша госпожа очень хочет отдохнуть», — Таша не удержалась от смеха. Вечерело. Когда стемнело совсем, Айша уверенно взял лошадь за повод, и повёл в сторону дороги, аккуратно разводя руками траву. Не мне. сухо скомандовал он, сурово взглянув на Ташу. Поймав этот тревожный взгляд, принцесса вздрогнула, а гоблин тихо пояснил. — Похоже, за нами кто-то идёт. Остановившись, наконец, он вернулся назад и свёл вместе разведённые пряди травы. Потом уверенно потянул коня за повод, заставив лечь. «Спите!» Гоблин кивнул девушкам на землю. Те послушались, даже возмущенная Тама спорить не стала. Вскоре подруги уснули, закутавшись в одеяло. Тама ворочалась всю ночь, то и дело будила Ташу. Под утро принцесса еле продрала глаза. В нос ударил запах еды. ароматного жареного мяса с приправами и специями. Решив, что с голодухи начались видения, Таша потерла руками лицо и помотала головой, стряхивая остатки сна. Сонная тама, сопя поднялась и, кутаясь в одеяло, пошла к костру, у которого, зажав в руке прутики с нанизанными на них кусочками мяса, сидел гоблин. «Доброе утро, леди! Позавтракать не желаете?» В темных раскосах глазах Айши отражались блики огня, а черные пушистые волосы, собранные в высокий хвост, играли золотистыми отблесками. Ой, это практически завтрак в постель! Тама выхватила из руки гоблина протянутый ей прутик и плюхнулась рядом с ним на землю. Завидую твоим жёнам. Интересно, сколько их у тебя? У меня их нет. Айша опасливо отодвинулся подальше от восторженной Тамы. «Странно!» – пастушка оглядела его с недоумением. «Готовишь ты превосходно! Что это за мясо?» «Полевые крысы и хомяки!» – невозмутимо ответил Айша, а Тама тут же поперхнулась и закашлялась. «Гадость какая!» – она схватила флягу и принялась полоскать рот водой. «Предупреждать надо!» «Спросила бы...» Гоблин только плечами пожал. «Не хочешь, как хочешь. Нам с ней больше достанется». С этими словами он протянул подошедший Таше прутик с жареным хомяком. Немного поколебавшись, та опасливо откусила. Мясо как мясо. И чего там мне не понравилось? Глядя, как принцесса и гоблин за обе щеки уплетают хомяков и крыс, Тама, сменив гнев на милость, тоже попросила кусочек и, просозерцав деликатес пару минут, все же поела. Спустя некоторое время они снова ехали по степи. Поблизости никто не попадался. Айша вел их каким-то известным только ему путем. На привалах они жарили хомяков и крыс, спали под присмотром чуткого гоблина и коня. На одном из привалов Путники все же напоролись на пару разбойников, которые, как оказалось, прятались в этих глухих местах от королевской стражи. Увидев купающихся в придорожном пруду девиц и обомлев от восторга, головорезы не заметили бесшумно приближавшегося Айшу. Поединок длился недолго. К неописуемому удивлению остолбеневших Там и Таши, удар гномьего топора — В секунду расколол надвое ржавый щит одного и переломил как тростинку меч второго нападавшего. Перепуганные разбойники в изумлении застыли, глядя на невысокого молодого гоблина со страхом и непониманием. Нарываться на неприятности они не стали, поспешно ретировавшись в степь. «Ничего себе!» Тамма восхищенно уставилась на Айшу, поспешно натягивая прилипающую... на намокшему телу одежду. «Эй, отвернись сейчас же!» «Я же обещал защитить вас от похотливых мерзавцев!» В глазах юного гоблина плясали веселые искорки. «Ладно, ладно, уже отвернулся.